Первая страница меня разочаровала, так как на ней был лишь рисунок, изображавший какого-то толстяка в матроской куртке. Подпись под рисунком гласила «Джимми Кольвер на пароходе». Затем следовало несколько страниц, заполненных небольшими зарисовками индейцев и отдельных сценок из их жизни. Далее картинка, изображавшая двух людей, сидящих друг против друга за столом, жизнерадостного раскормленного патера в широкополой шляпе и очень худого европейца. Подпись «Завтрак с Фра Кристофора в Розарио». Эскизы женских и детских головок занимали несколько страниц, после чего начиналась бесконечная серия зарисовок животных с такими поясняющими надписями «Манат на песчаной косе», «Черепахи и их яйца», черной агуте под пальмой». На последнем рисунке было изображено животное вроде свиньи, а следующие две страницы были заполнены рисунками очень противных на вид ящериц с длинными плоскими головами. — Это, вероятно, обыкновенные крокодилы. — Аллигаторы! Аллигаторы! Настоящие крокодилы не водятся в Южной Америке. Разница между ними... Я хотел сказать, что не вижу ничего необычайного, ничего, чтобы оправдывало ваши слова. Профессор невозмутимо улыбнулся. — Переверните страницу но и следующая страница не произвела на меня никакого впечатления. Это было чуть пейзажа в красках, кое-как подобранных. Один из тех набросков, которые художники делают с натуры, с тем, чтобы потом воспользоваться ими при дальнейшей разработке темы. Бледно-зеленые растения с перистыми листьями занимали весь передний план и взбирались дальше, вверх по склону, вплоть до гряды утесов темно-красного цвета и причудливых очертаний напомнивший мне виденную когда-то базальтовую формацию. Гряда утесов шла сплошной стеной в глубине пейзажа. В одном месте возвышалась одинокая конусообразная скала, увенчанная громадным деревом и отделенная от главного кряжа глубокой расселенной Фоном для всего этого служило ярко-синее тропическое небо. Резкая зеленая каемка растительности облегала красноватую гряду поверху. На следующей странице был акварельный этюд того же пейзажа, но зарисованного с более близкого расстояния, так что детали выступали отчетливей. Нус! осведомился профессор. — Формация, несомненно, своеобразная, — неуверенно начал я. Но я недостаточно сведущий в геологии, чтобы признать ее исключительной. — Исключительной, — повторил он. — Да это же ландшафт единственный в своем роде! «Уму непостижимый. Ни одной душе на земном шаре не снилось ничего подобного! Идите дальше!» Я перевернул страницу, и у меня невольно вырвался возглас удивления. Размером во всю страницу нарисовано было самое необычайное существо. Дикая греза курильщика опиума, бредовое видение. Птичья голова. Туловище раздувшейся ящерицы, длинный волочащийся по земле хвост, покрытый острыми иглами. На выпуклой спине высокий зазубренный гребень, по виду напоминавший ряд петушьих гребешков, посаженных один подле другого. Перед этим чудовищем стоял, уставившись на него, какой-то нелепый гомункулус. Карлик с лицом и сложением человека. «Ну, что вы на это скажете?» — вскричал профессор, с торжеством потирая руки чудовищно фантастично а как вы полагаете почему он вздумал нарисовать подобного зверя что побудил его стаканчик джина должно быть о, -о, о лучшего объяснения вы не находите а вы сэр самое простое что зверь этот существует что он зарисован с натуры я едва не расхохотался Но перед моим мысленным взором вовремя возникла картина стремительного полета по коридору и через холл на улицу. — Ну, конечно, конечно, — сказал я с той поспешностью, с какой поддакивают помешанному. — Но, должен признаться, — добавил я, — мне непонятно, что значит эта крошечная фигурка человека. Будь это индеец, можно было бы допустить, что в Америке существует раса пигмеев, но, по-видимому, это европеец, он в шляпе с полями. Профессор фыркнул, как разъяренный буйвол. «Право вы переходите всякие границы!» — выпалил он. «Вы расширяете мои горизонты насчет пределов возможного. Что это? Разжижение мозгов? Упадок умственной деятельности? Удивительно!» Это было чересчур нелепо, чтобы стоило сердиться. Да и сердиться на этого человека значило бы впустую расходовать энергию, так как сердиться пришлось бы непрестанно. Я ограничился тем, что устало улыбнулся. — Я обратил внимание на малые размеры человека, — сказал я. — Да вы взгляните сюда! — крикнул он, перегнувшись через стол и тыкая волосатым, толстым, как сосиска, пальцем в рисунок. — Взгляните сюда! Что это, по-вашему, за растение тут позади зверя? Надо полагать, вы принимаете его за одуванчик или за рассаду брюссельской капусты, да? Ну так знайте. Что это растение из рода овощных? — именуемых пальмой «слоновая кость», и достигает оно в вышину от 50 до 60 футов. Неужели вы не догадались, что человек нарисован здесь намеренно? Не мог же художник стоять вплотную перед таким зверем и как ни в чем не бывало зарисовывать его, и двух штрихов не успел бы сделать, как от него самого ничего бы не осталось. Он изобразил самого себя только для того, чтобы дать понятие о масштабах. Ростом он был, вероятно, метр три четверти. А вот это дерево, например, раз в десять выше, как и полагается. — О небо! — воскликнул я. — Но ведь тогда этот зверь... Тогда и вокзал Черринг-Кросс не мог бы, пожалуй, вместить его. — Это несколько преувеличено. Однако экземпляр действительно рослый, — добродушно согласился профессор. — Но позвольте все-таки, — возмутился я, — нельзя же из-за одного рисунка оспаривать все выводы науки. Я перелистал альбом до конца и убедился, что дальше не было ничего интересного. — Из-за одного рисунка, сделанного бродячим американским художником, возможно, под влиянием гашиша, либо в горячем бреду, либо просто в угоду своей капризной фантазии, как человек науки вы не можете защищать подобное положение. Вместо ответа профессор взял с полки книгу. Вот превосходная монография, принадлежащая перу моего дровитого друга Роя Ланкастера, сказал он. Тут есть иллюстрация, которая должна вас заинтересовать. Вот она. Подпись под ней гласит. Вероятный внешний вид живого динозавра-стегозавра Юрского периода. Задняя берцовая кость высотой в два человеческих роста. Нус, что вы на это скажете? Он протянул мне раскрытую книгу. Я вскрикнул от удивления, взглянув на картинку. Несомненно, было громадное сходство между восстановленным доисторическим животным и чудовищем, изображенным в альбоме безвестного художника. — В самом деле поразительно, — проговорил я. — И все же это вас не убеждает окончательно. — Скорее всего, это простое совпадение. — А может быть, ваш американец видел где-нибудь подобный рисунок и запомнил его? Вот чудовище и примерещилось ему в бреду. «Прекрасно!» — снисходительно сказал профессор. «Пусть будет так. Теперь попрошу вас рассмотреть эту кость». Он протянул мне кости, которые уже упоминал, как о найденной в вещах умершего. Она была длиной в 15 сантиметров с лишним и толщиной в большой палец. На одном конце сохранились остатки высохшего хряща. К какому из животных известных?» Нам принадлежит эта кость? Спросил профессор. Я тщательно осмотрел ее и призвал на помощь полузабытые сведения, полученные на школьной скамье. Скорее всего, это особенно сильно развитая ключица человека, промямлил я. Мой собеседник презрительно отмахнулся. Ключица человека имеет изогнутую форму, а эта кость совершенно прямая. На ее поверхности. Есть в одном месте желобок. Признак, что тут ее пересекало сухожилие. У Кличицы этого нет. В таком случае должен сознаться, что... Не знаю. Может, сознаваться в своем невежестве не краснее, так как, надо думать, весь штаб южно южно-кинсингтонских зоологов не сумел бы дать правильного определения. Он вынул из аптечной коробочки маленькую кость величиной с фасоль. Насколько я понимаю, кости, которую вы держите в руках, соответствует вот это человеческая косточка. Это должно дать вам представление о размерах животного. А остатки хряща указывают на то, что экземпляр не ископаемый, а свежий. Что вы на это скажете? Может быть, у слона его передернуло, как от боли? Что вы говорите? Слоны в Южной Америке. Я думал, что даже наша современная школа. Ну, оставим слона, перебил я его. Быть может это кость какого-нибудь крупного южноамериканского животного. Топира, например. Будьте уверены, молодой человек. Дело свое я знаю на зубок. Безусловно. Эта кость не принадлежит ни топиру, ни какому-нибудь другому известному зоологам животному. Это кость очень сильного. И, соответственно, очень свирепого животного, которое существует на земном шаре, но еще неведомо науке. Вы все еще не верите? Но, во всяком случае, я глубоко заинтересован. Значит, вы еще не безнадежны. Я замечаю у вас проблески разума, попытаемся же раздуть их. Оставим пока умершего американца. Я буду продолжать мой рассказ. Вы понимаете, конечно, что я не мог... Расстаться с Америкой, не попытавшись проникнуть в тайну, которая мне приоткрылась. Мне было известно направление, откуда пришел американец. Кроме того, я мог найти указания в легендах краснокожих, так как, насколько мне удалось выяснить, толки о необыкновенной стране были очень распространены среди приречных племен. Вы, наверное, слыхали о Курупури? Никогда не слыхал. Курупури! По словам индейцев, это лесной дух, страшный и злой. Встречи с ним надо всячески избегать. Никто не умеет его описать, но одно его имя сеет ужас по всей Америке. И что удивительнее, нет разногласия между племенами относительно места пребывания Курупури. Оно находится в том самом направлении, откуда пришел американец. Там, по слухам, творится нечто ужасное. И я поставил себе задачу выяснить, что это такое. — Как же вы поступили?